Глава 185. Папа Танатос. Святилище религии Хираку было построено на полпути к вершине горы Артус. В какой-то момент история часть горы сплющилась в открытая плата. В центре равнины возвышался массивный собор, центральный собор Артуса. Это место стало домом папы Танатоса, правителя Хираку. Белые мраморные полы собора были отполированы до зеркального блеска, сводчатый потолок был полностью покрыт религиозными фресками, а в главной комнате висела роскошная люстра. Все предметы интерьера – великолепные произведения искусства, отражавшие процветание долгую историю империи Хераку. Где-то в глубине собора, в месте, куда среднестатистический верующий никогда не ступал, внезапно появилась тень священника. Фигура носила роскошную мантию, с ее шеи свисала святая церковная печать а в руке он держал экстравагантный посох. Владыка этого места, нынешний лидер Хираку, папа Танатос, облегченно вздохнул, прижавшись к своему посоху. Тем не менее, у него не было никакого изможденного выражения лица, ведь на его теле отсутствовала как кожа, так и плоть, только скелет выпирал из одежды. Два красных сияющих огонька устрашающе плавали в пустых глазницах Что за черт? Несмотря на то, что он выглядел как один из нежити, которая бродила по миру, вереница проклятий вырвалась из-за ворта. Грубый голос папы раздался по всему пустому собору. Ранее папа Танатос был в недавно завоеванном городе. Он был занят превращением жителей столицы Дельфренд в нежить. Процесс привязки духов к магическим камням для создания ядра нежити, как обычно, была монотонным. Несмотря на то, что было трудно создавать обычных солдат одного за другим, он все еще чувствовал удовлетворение в конце дня, когда смотрел на свою армию нежити. Хотя работа и была простой, она имела существенное значение. Более того, папа начал включать квоту в свой распорядок дня, чтобы еще больше облегчить свою скуку. Это было то, к чему он привык после того, как попал в этот неизбежный виртуальный мир. В первые дни было трудно приспособиться, но после приобретения определенного статуса и осознания того, чтобы не было никаких врагов, которые могли бы бросить ему вызов, будни начали проходить легко и скучно. Все изменилось, когда один из семи кардиналов у непосредственно подчиненный, был убит на одной из союзных территорий. Существо достаточно сильное, чтобы убить одного из кардиналов папы. Танатас обрадовался этому откровению, потому что это означало, что он наконец вступил в контакт с другим игроком. Однако новый игрок убил еще одного его подчиненного и остановил стратегическое наступление. Поэтому он решил поприветствовать соперника, который вторгнется на его территорию. До сих пор папа приписывал тот факт, что в течение десятилетий ни один вражеский игрок не попал в ловушку в игре. Поэтому, когда игрок предстал перед ним, он решил сыграть в игру, так как намеревался. По сравнению с повторяющейся работой, по наращиванию своих сил, папа почувствовал неподдельное волнение после долгого перерыва. Все началось, когда дракон внезапно появился в Рионе и прервал его усилия по обращению нежити. Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз видел дракона, но во время бета-версии игры были игроки, которые делали драконов своими питомцами. Эти создания не были дешевыми монстрами, такими как нежить, которую он создавал. Их огневая мощь не была простой, и они были довольно популярны в обществе, даже несмотря на то, что их поддержание обходилось дорого. Увидев людей на спине дракона, стало ясно, что это не дикий монстр. Вражеский дракон несколько раз облетел Рион, возможно разведая местность в процессе, и в конце концов приземлился на западной стороне города. Враг, должно быть, выдвинулся, не осознавая, что это место – Королевства Дельфренд. Таната тихо улыбнулся. Он быстро собрал рассеянные силы в пределах города, оставив лишь минимальную линию обороны в районе, где высадился враг. Даже если противник выведет мощное драконье подразделение, сотни тысяч нежити рыцари-призраки смогут справиться с ним без проблем. Кроме того, у него был один из кардиналов – Тизма. Борьба с драконом, несомненно, привела бы к некоторым потерям, но с вариантами в его распоряжении не должно было быть никаких шансов на провал. Даже если ему придется прибегнуть к призыву демона, чтобы отбиться от дракона, рыцари должны были быть в состоянии прикончить его после того, как последний исчерпает себя. Война будет захватывающей, если он Танатос, лишит противника ценного военного актива. Папа строил планы, даже когда он и Тизма шли по обломкам рухнувшей стены Риона, Так как противник старался изо всех сил призвать дракона, было обычной вежливостью встретить его в таком виде. Несколько солдат-нежитей и рыцарей оставили снаружи, чтобы наблюдать, но они уже были уничтожены. Это следовало ожидать, но Танатос не думал увидеть отряд рядом с драконом. Их было трое, две девушки-полулюди, а полурыцаря в роскошной броне был неизвестен. Его подчиненные сообщили, что рыцарь серебристом победил кардинала, так что, возможно, противник вышел на передовую. С его изысканными доспехами, покрытыми сине-белыми инкрустациями, красиво обработанной мантией и нетронутым мечом и щитом, он выглядел как рыцарь из легенд. Даже без лица Танатас почувствовал, что его выражение лица немного расслабилось от осознания того, что это была не просто группа подчиненных, с которыми он столкнулся. Он не ожидал так рано встретить игрока в бою. Таната слегка возбудораживался, когда противник посмотрел на него. Поскольку враг начал атаковать не сразу, он решил начать разговор на безопасном расстоянии. «Я никогда не думала, что ты подпытаешься захватить город с таким небольшим отрядом». Таната села под свою вуалью, когда почувствовал удивленный взгляд неизвестного рыцаря. После нескольких минут одностороннего разговора, папа решил устранить самое существенное препятствие. «Выйди вперед из подземного мира, скелет Валам. Противник был воином, а он магом, не было никакого способа победить его в прямом бою, но тех девушек мог бы сразить кардинал Тизма. Папе повезло, что он оказался рядом. Победа зависела от одного фактора, кто пойдет первым, дракон или бессмертный кардинал. Вот почему он нанес упреждающий удар. Сначала все шло хорошо. Вызванные демоны и дракон вступили друг с другом в бой, в то время как кардиналу нежити было приказано уничтожить подчиненных врага. Остался только Серебряный Рыцарь, но тысячи нежитей рыцарей заверили папу в победе. Он даже использовал некрорезонанс, чтобы дать нежити хороший импульс. Вместо того, чтобы напрямую контролировать свои силы, Танатос использовал магию поддержки, которая резко увеличила силу атак зомби. И учитывая их количество, независимо от уровня игрока, у последнего не было шансов на победу. Победа над тем игроком помешала бы ему продолжить разговор, но он понимал, что тут использует камень перемещения, чтобы отступить обратно в свою крепость. Чаша сил была наклонена в пользу папы. Единственной надеждой противника оставался лишь способ победить врага на своей территории. Обычный игрок проверил бы боевой интерфейс, признал бы свое поражение и отступил бы. Если бы Тоната смог получить доступ к этому экрану, Он мог бы связаться с мастерами игры и сообщить им о своей ситуации. С этой мыслью Тонатос приблизился, чтобы нанести последний удар. Он был уверен в своей победе, наблюдая, как рыцарь чьей-то пытается отбиться от тысячи нежити. Тем не менее, под ногами рыцаря внезапно появилась магическая формация пространственного шага, и следующее, что Танатос понял, это то, что рыцарь внезапно надвигался на него. Хотя он не знал, что происходит, тело Танатоса рефлекторно попыталось заблокировать атаку, но маг не мог блокировать атаку воина, и его отбросило назад, несмотря на все усилия. До того, как Танатос оказался в ловушке в этом мире, все классы были разделены на магические и физические архетипы. Тот факт, что появился новый архетип, заставил его издать удивленный крик. После этого он использовал проклятие злого Торна, чтобы найти место в обороне противника. Он планировал изменить свою стратегию в зависимости от результата злого Торна. Рыцарь повернул свой огромный световой меч к шипам и смел их одним ударом. Папа чудом уклонился от атаки. После этого удара рыцарь на мгновение остановился и дал Танатасу шанс отступить. Танатасу удалось спрятаться среди нежити. Поняв, что иметь дело с хитрым противником, он воспользовался возникшей неразберихой и побежал обратно в Рион. Лучший способ победить большую армию с большим количеством солдат – это разрушить цепь командования противника. И именно это намеревался сделать рыцарь. Танатос был впечатлен их смелостью и нестандартным мышлением. Используя магию перемещения, чтобы застать командира врасплох и развязать шквал физических атак, рыцарь попытался напасть на мага. Если он не хотел быть пойманным рыцарем, ему нужно было остаться вне поля зрения противника. Пространственный шаг считался ограниченной техникой из-за поля зрения, и большое количество нежити должно было помешать рыцарю узнать его местоположение. Враг либо сдастся, либо будет подавлен нежитью, что ему просто нужно было переждать. Однако папа был слишком оптимистичен. Битва развернулась не так, как предсказывал Танатос.